Оглядываясь, не подсматривают ли за ней, Чапа ушла в кусты и зарыла остатки гуся. Заметив на снегу место, она вернулась к стае, успокоилась. Никто за ней не следил. Бим уже ждал ее. Первым таря тропу он побежал, и все, кроме Одноглазого, стремились за вожаком. Одноглазый так и не решил, есть ему или нет место в стае искал след чапы и остатки ее гуся дважды ворованная одноглазый ел с наслаждением это он привел в стаю на двор главного своего врага у людей. он украл у чапы то что должно было принадлежать ему Доедал и сожалел сейчас об одном Чапа сумел увернуться от вил. Одноглазый лапой почистил зубы встал отряяхнулся и уловил запах чапинной метки он понимал, Чапа предупреждала его не подходить, не трогать. моё я здесь была. Потянувшись, одноглазый перечеркнул Чапину метку, поставил свою. Мы тоже здесь были. Он долго смотрел на ночное село. Во многих домах горел свет, иногда до него долетали людские голоса. Все сильнее лаяли на привязи его братья. Он не жалел, что отрезал сам себе обратный путь. Не радовался предстоящему. Еще раз он посмотрел на село и шагнул на тропу, которую оставила ему стая. Биму приходилось думать за всех. Никто его не учил управлять стаей. Как надо поступать, как не надо, подсказывал опыт. Выпавший снег обещал стае хорошую охоту. Свежий снег облегчил охоту и за стаей. Хорошо еще зимний день, короток. За ночь стая успевала уйти на 40-50 километров, а погоня, как правило, всегда начиналась утром. За световой день лыжники редко, когда нагоняли стаю. Перед каждым привалом Бим выбирал крутые непроходимые овраги. Уставали, но тяжело было и преследователям. Приходилось снимать и надевать лыжи на этих крутых горах. Бим хорошо усвоил, что лучше охотиться на лесного зверя. У задранного лося, кабана, стая пировала несколько дней, и никто ее не тревожил. Другое дело, если охотились у деревень. Из-за какой-нибудь паршивой овцы, из-за козы или теленка, едва-едва успевали уносить ноги. Ильюшке Коробову исполнилось 18 лет, и отец подарил ему новое охотничье ружье. Мать была против такого подарка. Восемнадцатилетие совпало с успешной сдачей экзаменов в военное училище, там, говорила она, свое ружье не нужно. Хотела вам того или нет, а Илья получил охотничий билет. К концу второго курса его уже несколько раз приглашали на утиную охоту, и вместе с бывалыми охотниками он сиживал у костра, сам рассказывал, как в прошлом году с первого выстрела срезал на лету крякоша. На третьем курсе училища он был уже не новичок в охоте, как-никак. Стаж почти три года. Курсанту Коробову здорово повезло на охоте. Как самого молодого его даже не послали в загон, поставили на номер. Как-то неловко ему сделалось, когда он вытащил из шапки егеря бумажку, и его номер оказался в центре стрелковой линии, прямо на лосиных переходах. Охота и есть охота, здесь все равны, думал Илья, прижимаясь к дереву, ожидая, когда загонщики поднимут зверя. Илья искренне жалел сейчас начальника училища, которому выпал самый неудачный жребий. Слева притаился старший преподаватель, тоже номерок не из лучших, хоть и подполковник. Переполненный радостью Илья терпеливо ждал. Собак все еще не было слышно. Илья стоял на номере, думал о себе, о будущем, о том времени, когда сменит курсантские погоны на погоны со звездочками. Сегодня на охоте все были без звездочек и держались просто. Непривычно. Звали друг друга по имени-отчеству или просто по имени. Никто из офицеров не назвал сегодня и его, и Илью по фамилии. Сам начальник училища предлагал ему только что свой термос с горячим чаем. Хорошо все же быть охотником. Гон начался где-то далеко-далеко. Илья видел, как встрепенулись и затаились стрелки, затаился сам. Егерь объяснял ему, как он должен стоять. Он был готов и не дышать, лишь бы повезло, лишь бы зверь выскочил прямо на него. Собаки ушли со слуха. Илья забеспокоился, сдвинул, чтобы не мешало шапку. Фьють-фьють. Красногрудый снегирь уселся у него над головой, насвистывал свою нехитрую песенку. Желание запустить в него комком снега Илья подавил. Знал, с соседних номеров за ним наблюдают. Гон азартный яростный илья услышал метрах в двухстах от себя до боли в руках сжал ружье гашетка у ружья как сучок щелкнуло на морозном воздухе встала на боевой взвод гон приближался счастливыми ми кдачиче горячил кровь илья прижался к дереву затаился огромный лось рогами сшибаясь деревьев снег метрах в сорока от ильи выбежал из леса и замер собаки добирали его Лось еще не заметил охотника, не почувствовал, что-то ждет его впереди пострашнее собак. Старый лось не услышал выстрела. Разрывая нутро, пуля прошила его насквозь. Лось попытался сделать шаг, запнулся и замер. Илья снова прицелился, но бык покачнулся и медленно стал валиться набок. Ноги его некоторое время дергались. Разъяренные собаки настигли уже неподвижного зверя, начали рвать. Егеря вышли из леса, подвязали собак на сворке подрезали лосю горло. Илью сняли с номера первого, поздравили с метким выстрелом и богатым трофеем. К лосю собирались охотники, Илья, переполненный счастьем и гордостью, видел перед собой одного убитого зверя. Первый раз в жизни он сделал выстрел по лосю. Да какой выстрел! Его снова поздравляли, пожал руку и начальник училища. Кто-то из офицеров достал плоскую фляжку. Илья опешил, когда первую чарку протянули не начальнику училища, ему. Он попытался отказаться, но командир кивнул ему, разрешая, хлопнул по плечу. «Одно можно! На крови! За выстрел!» Он выпил, задыхаясь, черпанул рукой снега, с трудом проглотил его... В честь его выстрела фляжка пошла по кругу. «За настоящего охотника!» «За необыкновенный трофей! Девять отростков!» Егеря освежевали лося, а Илья, не замечая никого вокруг, ошалело смотрел на свой необыкновенный трофей. Красивые рога в девять отростков он видел теперь не на голове у лося, а в квартире родителей на стене. Объяснял кому-то, как этот трофей удалось ему добыть. Он знал, есть правила коллективных охот. Голова зверя принадлежит стрелку. Голова, конечно, ему не нужна, а вот рога он не отдаст никому. У кого-то говорили, фотоаппарат есть, надо будет сфотографироваться. Фотоаппарат достали из рюкзака. Фотограф пригласил всех к лосю. Что-то долго он подбирал нужную выдержку егерь дотронулся до плеча ильи попросил его чуть подвинуться его хозяина трофея егерь не замечал и обращался к кому то за спиной у него илья не поверил услышанному как прикажете оба с черепной коробкой рубить хороши фотограф наконец собрался Объявил громко. «Приготовиться!» «Внимание!» «Снимаю!» Илья успел встать рядом с головой лося. Место в самом центре кадра не уступил никому. «Снимаю!» Илья теперь был спокоен, вспомнил о командире, уступил ему место, сам встал с краю. Фотограф не жалел кадров. «Еще разок!» «Хорошо!» «Страховочка!» «Ружье чуть повыше!» «Снимай, о, богатый кадр! Ещё!» Фотографировались долго. Илья представил, как получит скоро фотографию, и на обороте её небрежно сделает надпись «Лось. 10 лет убил Илья Коробов». «Так как? С черепной коробкой?» Егер снова обратился не к Илье, к командиру. Илья усмехнулся. «Такую красоту портить!» Конечно, с черепной. Трудно, если отдать топор, сам вырублю. Не меня. Его спрашиваете кивнул на Илью командир. «О, он именинник. Егерь, понимающий, улыбнулся, перекинул топор из руки в руку, повернулся к Илье. Как? Молодой человек. В голосе егеря слышалась издевка. Он даже не посмотрел на Илью, не стал дожидаться ответа. А, «Понятно. Ну-ка, в сторону, молодой человек!» Лобная кость поддавалась топору плохо. Когда рога все же упали на снег, Илья схватил их и едва сумел оторвать от земли. Счастье его продолжалось недолго. Игерь наклонился к нему, чуть слышно, но властно прошептал. «Не надорвись», — раскатал губу-то. «Командиру говорю, подари их быстро!» Сказанное никак не укладывалось в голове у Ильи. Егерь теперь молча занимался лосем. Остальные охотники окружили командира, он что-то рассказывал, все внимательно слушали. Тяжелые рога оттягивали к земле руки, капельки крови, как слезы, падали на белый снег. Только что все хвалили трофей, поздравляли Илью. Сейчас никто его не замечал с рогами в руках, хотя их красота наверняка не убавилась. одиноко Тоскливо чувствовал себя Илья. Руки устали держать трофей и начали замерзать от тяжелой холодной кости. Егерь еще раз передвинулся к нему. Приказал властно. Ну, не доходит. Илья умел подчиняться приказам. Ему было очень жаль своего трофея. Но еще больше он жалел себя. Жалел за то, что приходится подчиняться. Он подошел к охотникам, и все, словно ждали его, перестали разговаривать, расступились перед ним и перед командиром. Пачкая кровью снег, Илья опустил тяжелые рога, с трудом выдавил из себя... Дарю... вам. Он хотел сказать еще что-то, но командир опередил его, поймал за руку и крепко ее пожал. Ну... И не жалко? Если так, спасибо. Приняв подарок, обращаясь сразу ко всем, командир похлопал Илью по плечу. Хороших охотников мы растим в училище. Скоро на волков будем охотиться. Таких надо брать в бригаду, освобождать от занятий, слышите? Все разглядывали и хвалили трофей, добытый курсантом Ильей Коробовым. Вторые сутки стая отдыхала обжиралась мясом задранного лося с каждым часом мясо убывало поляна в лесу была усеяна обглоданными костями сытые псы хитрили друг перед другом уносили прятать куски получше к остаткам лося одноглазый больше не совался делал вид он сытый мясо совсем не хочет рвань от чапы за свой аппетит получать не хотелось разве он виноват что может съесть сколько угодно и еще немножечко Он грелся на солнышке, делал вид, что дремлет, одним своим глазом видел больше других. Когда Чапа уходила к ручью попить, Хромой, по воровски хватал из остатков, что придется, торопился унести в свою кладовую. Хромой одноглазово не интересовал, пусть сам ест вонючую брюховину. Одноглазый следил за мальчиком, за сыном волка. Им все дозволено, им лучшее. В табеле о рангах стаи Одноглазый числился на самой последней ступеньке Черных дней ему хватило сполна, но и эти дни его кое-чему научили. Одноглазый наблюдал. «Угу. Сын Волка уверен, никто не тронет, не посмеет прикоснуться к его запасам. За ним Чапа. Вот он снова тащит зарыть кусок, делает это почти у всех на виду». Перепрятывать запасы сына Волка Одноглазый не собирался. Он быстренько съедал их, снова грелся на солнышке и дремал. Совесть его не мучила. Другим-то путем попробовать такого добротного мяса он не мог. Мальчик уносил куски в одно и то же место, и Одноглазый убедился, считать он совсем не умеет. К трем кускам он приносил еще один и не обращал внимания, что два куска уже съедены. Одноглазый не жадничал. Оставлял мальчику кусочек поменьше, убегал к своему месту подремать и ждал, когда мальчик еще поднатаскает места. «От многого берешь немножко, не грабешь, дележка». Одноглазый, конечно, не знал этой поговорки. Видимо, и поступал из-за своего незнания по-другому. Брал много, а оставлял чуть-чуть. Одноглазый наблюдал и за Чапой. Очень сожалел, что она не делает запасов». Знала, ненавистная, все равно первый кусок ее. С каким бы удовольствием он обокрал ее саму? Чапа жадничала напрасно. да есть лося стая не успела. Весенний ручей журчал весело, куда-то спешил, круто обегал лесные завалы. Бим напился воды, не спешил возвращаться к стае. Ручей его заинтересовал. Он понаблюдал за течением, решил немного поразмяться и познакомиться с местностью. Поваленная с берега на берег сосна перегородила ручей, обломанные сучьи резали стремительный поток. В этом месте вода собирала всякий лесной хлам, в высоту и в ширину рос на ручье затор. Бим поглядывал на затор, решал, можно ли перебраться по стволу сосны на другой берег. Решить не успел. Как ни шумела вода, человеческие шаги Бим услышал. Он отбежал от затора прочь, прилег в кустах высохшего малинника. Предосторожность оказалась не лишней. Что-то, напивая себе под нос вдоль ручья, шел человек с огненной палкой за плечами. У затора, где только что стоял Бим, он остановился, быстро оглянулся вокруг, сбросил с плеча огненную палку. След Бима он разглядывал долго. Бим узнал в нем грибника, ранившего Чапу. Шажок за шажком, не выпуская из рук огненной палки, человек направился по ручью в сторону отдыхающей стаи. Он не торопился. Теряя след, возвращался по ручью назад и снова начинал отмеривать свои маленькие шашки А Бим торопился. Очень. Не жалея сил окружным путем, он вернулся к стае, через несколько секунд все уже были в сборе, настороженно смотрели на вожака. Один лишь каштан не мог быть со всеми. Он пополз, потащил по земле раненые ноги и за всех сил перебирал передними. Тело не слушалось. Бим мельком взглянул на него, с сожалением, на остатки лося, и решил, еды для каштана оставлено много, думать о нем больше не оставалось времени. Стая устремилась за Бимом, а одноглазый растерянно замешкался. «Как же так? Ждал, ждал!» Пока сын волка и мальчик поднатаскают вкусного, а здесь... Здесь-то кому оставили? Можно и не воровать. Одноглазому было очень жаль и то, и другое. Он оглянулся на остатки лося, увидел каштана, тоску в его глазах. Этот взгляд подстегнул его. Он понял, зря столько мяса одному не оставят. Что и сил он пустился догонять стаю. — Заглушая пенье птиц и звуки ручьев и другие лесные звуки, глухой россыпью прокатилось эхо оружейного выстрела. Бим приостановился, оглянулся на выстрел, ему показалось, он слышал предсмертный плач своего товарища. Егерь Иван Сергеевич Максимов шел по ручью и приглядывался к волчьим следам. Он видел, идет в пету волка. В сторону противоположной его пути это не смущало его. Давненько волки не шалили в этом краю. Иван Сергеевич думал об этом, вспомнил, как зимой в соседнем селе волки драли овец, на краю села жрали ворованных со двора гусей. Думал о том, как несколько десятилетий назад волка объявили полезным, придумали ему должность, санитар леса. Он знал, что теперь об этом вспоминать стыдятся, потому что лесные санитары воруют у людей миллионы. С такими думами Иван Сергеевич вышел на лесную поляну и наткнулся на остатки лося. о удивился егерь. «Хорошо посанитарили. Сколько же тут следов. И мелкие здесь, и крупные. Что за волки?» Егерь увидел под кустом затаившегося каштана. Вздрогнул от неожиданности, сдернул с плеча ружье. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Каштан сжался к земле, молча скалился, оселился двинуться в сторону человека. Раненые ноги не позволяли этого сделать. «Вот, значит, как. Испытываешь?» Осенью-то вы меня на зуб испытать хотели? Испытанный. Не таких видывал. Егер считал следы, не выпуская из поля зрения пса. Время от времени он заговаривал с ним. Ну вы и сволочи. Понятно теперь, какие волки в округе шарят. На волков, значит, вину валите. Как же вы до жизни такой докатились. Пес наблюдал за человеком, слушал его мягкий, неторопливый говор. У него даже мелькнула надежда, его не тронут. «Не тронут?» — а хозяин на дачах. Разговаривал ласково, а за помятый цветок ломал охребет палку. Человек обошел поляну и приближался к псу. Голос его теперь не оставлял Каштану никаких надежд. Под лосем побывал, выходит. «Маловато он покрошил вас, паразитов, такого зверя сожрали!» Каштан собрал все свои силы, вихляя задом, поднялся, попытался бежать. Прыжка у него не получилось. Зад завалился на бок, а передние ноги без бестолку царапали землю. Каштану казалось, он уползал быстро, а неторопливый голос не отставал от него. Мягко падало к нему слово за словом. «Жалко мне тебя. А помочь извини. Одним лишь могу. Служба. Допустим, поправишься. Думаешь, лес-то без конца черпать можно?» «Не могу иначе. Прости».